Вы догадываетесь, в чем причина? Не в какой-то там особенной деловой хватке, а в обладании патентами, то есть основой основ. Господа Эдисон, Вестингаус и некоторые другие, владея патентами, снимают попросту, говоря, жирные сливки. Ну, а на долю пришедших позже, вроде меня, выпадают остаточки, понимаете? О, да, вы ведь умные, вы поняли суть проблемы. Выигрывает тот, кто является хозяином патентов» и уж в особенности патентов на нечто новое, оригинальное, делающее владельца монополистом. Я, кажется, начинаю понимать, — сказал Бестужев, все так же тщательно подбирая слова, — вы интересуетесь моими патентами? Вот голос делового человека! — воскликнул Виттенбах в восторге. — Разумеется, разумеется, но замыслы мои гораздо шире. «Патентами господа Эдисон и Вестингаус обязаны вот этому...» Он постучал себя по виску толстым указательным пальцем. «Они и деловые люди, и творцы...» «Давайте откроем карты, Лео. К чему нам право недомолвки?» «Ваши патенты и вы...» «Вот ответ. Вы обладаете патентами на нечто, не имеющее пока аналогии на рынке, и вы молодой, умнейший, деятельный инженер...» Без сомнения, еще сделайте множество столь же полезных и поразительных открытий. Представьте, что будет, если присовокупить ко всему этому мои деньги, мои возможности, мой деловой опыт и связи здесь. Его глаза горели нешуточным воодушевлением. Признаюсь, я пока еще слабо ориентируюсь в ваших изобретениях, но я успел понять. С их помощью вы, мы, Лео, сможем занять в электротехнической промышленности совсем другое место. Стать наравне с помянутыми королями» как у них когда-то у нас будет монополия на некие новшества. Скажу по совести, я давно уже думал о подобной возможности, но не подворачивалось случая, зато теперь. Я не романтик, Лео. Вы, чует моя душа, тоже, — он залихватски подмигивает, ткнул пальцем в сторону картонной коробки с резиновым поясом. Романтики таскают с собой миниатюрные портреты суженных, локоны в медальоне, перевязанные красивой ленточкой, пачки, писем и тому подобное, дребедень — Ничего подобного в ваших вещах не сыскалось. Зато вы взяли с собой золото и пригоршню весьма привлекательных крупных бриллиантов. Это не багаж романтика, хоть убейте, это багаж прагматика, что меня чертовски радует. Не люблю иметь дело с романтиками, от них одни убытки и непредсказуемости. Вы тот самый человек Лео, с которым приятно иметь дело. Поверьте, старому прожженному дельцу... Должен признаться, сказал бестужев, слегка улыбаясь, я и в самом деле не особенно склонен к романтике. И прекрасно, мальчик мой, и прекрасно. Романтика хороша в других местах. Ну, знаете, всякой там поэзии, театральной страсти, всякое такое он неопределенно повертел толстыми пальцами. А мы с вами, как деловые люди, должны думать о приземленном. О процветании заводов. О завоевании рынков о тех самых господствующих высотах, на которых сидят надменные короли, которых не грех заставить и потесниться, не правда ли? — Вы совершенно правы, Гер Виттенбах, сказал Бестужев. — Я, признаться, чистолюбив и напрочь лишен романтики. — Великолепно, — сказал Виттенбах, масляно щурясь. — И вы готовы стать моим компаньоном? — Пожалуй, — сказал Бестужев осторожно. Виттенбах, ничуть не промедлив, — Заговорил насквозь деловым тоном, словно читал вслух бухгалтерскую книгу. «Собственно, я все обдумал заранее. Здесь он небрежно повел рукой. Вам делать больше нечего. Вы абсолютно здоровы. Молодому человеку, не имеющему в Америке друзей и знакомых, было бы невероятно скучно обитать где-нибудь в отеле, пусть и первоклассном. Я намерен пригласить вас жить к себе». «Надеюсь, я вас не стесню», — усмехнулся Бестужев. Виттенбах захохотал громко и весело, тряся брыльями. «Хо-хо, могу вас заверить, ни колечка не стесните. В моем новом доме, который мне выстроил модный архитектор, ну, есть условности и правила, которым люди моего круга должны соответствовать. Столько комнат, что я сам, честное слово, боюсь там заблудиться. Дом стоит в Гарлеме. Это респектабельное местечко, где селятся приличные люди. Едва ли не сельская окраина, имеющая мало общего с муравейником центра Нью-Йорка, — Прямо-таки райский уголок. Там обитает немало немцев. Так что вы будете с утра до вечера слышать родную речь. — Но, быть может, ваши близкие воспримут это неодобрительно? — спросил Бестужев, чтобы хоть что-то сказать. — Не смейте так и думать! — протестующий взмахнул рукой Виттенбах. — Моя супруга — истинно немецкая женщина.